Это простое действие поможет открыть истинное лицо человека. Познакомимся с одним простым действием, которое помогает нам открыть истинное лицо человека и узнать, как же он к нам относится на самом деле. Как вы думаете, когда открывается истинная сущность человека и его настоящее отношение к нашей благородной личности? Когда наружу всплывают его ангелы и демоны? Так происходит, когда мы перестаем приносить ему пользу и выгоду. Именно поэтому, чтобы открыть истинное лицо человека, чтобы узнать, как сильно вы ему дороги и что он думает о вас на самом деле, просто перестаньте быть для него полезными. Или сократите свою пользу до минимума. Прекратите давать ему свои деньги, ресурсы, идеи, мысли, внимание и все то, что он использует в своих интересах уменьшите свою пользу и внимательно понаблюдайте за реакцией если человек вместо того чтобы всячески по доброму стимулировать вас обратно стать полезным перестанет с вами общаться или начнет обесценивать вас будет принижать ваши достоинства или будет использовать против вас разные злые манипуляции значит это вредный человек от которого лучше держаться как можно дальше такие люди любят только себя и свои интересы, используют окружающих для своих целей, а когда ресурсы других людей заканчиваются, они выкидывают отношения на помойку и ищут новые жертвы. Если же человек, наоборот, старается установить причины уменьшения вашей пользы, думает, как вам помочь и как гармонично вернуть то, что было раньше, если он начинает активно делиться своими ресурсами, с большей вероятностью Он относится к хорошим и порядочным людям, с которыми можно и нужно выстраивать самые разные, плодотворные и доверительные отношения.